Глава 3. Проверка. В тот первый день Марти задумал проверить картошку. Ему не терпелось выяснить, что она имела в виду когда говорила про неприятности сводятся ли неприятности к строгому выговору или неприятности означают быть подвешенным за ноги над ямой с крокодилами мне нужно знать как далеко я могу зайти заявил мой брат повязывая свитер вокруг шеи словно нагрудник а мне не нужно Я вдруг припомнил мальчика, который пронёсся мимо нас в истерике. Лучше посижу тут и сделаю вид, будто читаю. Ты такой трус, сказал Марти. Неудивительно, что Супермен твой единственный друг. Я, напротив, настоящий герой. Я готов рисковать. А зачем ты свитер на грудь повязал? Погоди, Увидишь мокрая курица. Брат обошёл ковёр по краю, проверяя засечёт и его картошка. Ей нас даже не видно, пришёл он к выводу. Мы можем делать, что хотим. Я начал беспокоиться. Стоит отдельно взятому мальчишке что-нибудь натворить, гнев окружающих выплескивается на всех членов его семьи. Что ты собираешься делать? Марти улыбнулся. Лучший способ насолить библиотекаре переставить книги не на свои места. Он злорадно потёр губы. Они это ненавидят. Это их бесит. Брат имел немалый опыт по доставанию библиотекарей. Дома уже хранилось несколько записок из школьной библиотеки. Поэтому я просто собираюсь поменять местами несколько книг для Миссис Мерфи. Когда она заметит, мы уже будем дома мультики смотреть. Он улёкся на живот и ужом пополз по деревянному полу. Марти скользил по полированным планкам на двойном слое шерсти. Вот вынужден признать мастерский. Словно плывущий по Нилу крокодил, брат беззвучно подгреб к ближайшему стеллазу, он забрался на нижнюю полку и неподвижно там затаился. На нашем конце библиотеки, кроме нас, присутствовал лишь один человек – седой старичок с косматыми бровями. Марти дождался, пока он уйдет, и начал шкодить. Одно за другой он переставил почти все книги в секции. Ужастики перемешал с женскими романами, приключения с орнитологией и садоводства с авиамоделизмом. Картошка придет в ярость. Дабы подлить масло в огонь, брат познамерился поменять местами еще и указатели на концах полок. Эти листочки говорили читателю, какие именно книги находятся на данной полке. Марти медленно протянул руку и оторвал листок от прищепки, на которой тот держался. Внезапно на него пала тень. Большая, суровая тень, и принадлежала она большой, суровой особе. Я обернулся. Картошка. Она появилась беззвучно, словно библиотекар Ниндзя. Картушка застыла, расставив ноги в тапочках. А ладони нависли над книжными штемпелями у неё на поясе. Марти её не видел и по-прежнему держал в руке листок указателя. Было слишком поздно предупреждать его. Я ничего не мог поделать. Левой рукой Мёрфи молниеносно схватил штемпель и запустил его одним гладким точным движением. Воздух наполнился свистом. Марти успел обернуться, он даже успел заметить, как в его сторону летит снаряд из дерева и резины. Увернуться он уже не успел. Ему осталось лишь закрыть глаза и издать жалобный писк. Резиновый штемпель вырвал указатель из пальцев моего брата и припечатал к полке. Сила броска была такова, что листок держался на месте еще несколько секунд после того, как метательное оружие библиотекаря упало на пол. На белой бумаге отпечатались лиловые чернила, поврежденные имущество. «Так и знала!» медленно проговорила картошка Я всегда могу отличить террориста Стоило мне увидеть вас мистер Мартин Вудман как мне сразу стало ясно что вы сойдёте с ковра прежде чем я успею вернуться за стол Вы засели в засаду изумился Мартин Именно Я ждала за полкой, трюк со свитером не было, но в своё время я выслеживала и куда более хитрых. Брат медленно поднялся, стараясь не делать резких движений. Извините, кар... миссис Мерфи, я больше никогда не покину ковёр. Картошка проехалась по полу на тапочках. Слишком поздно, поскольку ты уже сошёл с ковра, можешь попытаться исправить причинённый ущерб. Но здесь же сотни книг, я не помню все. Библиотекарша провела пальцем по полке. У каждой книги имеется номер. Это секция начинается с номера 560. Она выковернула книгу с полки. Вот он. Я начала за тебя. Ты приведёшь всё в порядок к тому времени, как за вами приедет мама. И возможно, я не стану рассказывать ей, как ты включил огнетушители. Марк несколько раз беспомощно открыл и закрыл рот, но смог выдавить только Ну, я не картушка, упёрла руки в бока. Я знаю, что ты этого не делал, и твоя мама, разумеется, не поверит на ветом. Если, конечно, за тобой раньше не водилось подобных грешков. Брат секунду обдумывал услышанное. А затем принялся переставлять книги так быстро, как только мог. Он понял, что встретил достойного противника. Спустя 2 часа и 14 порезов бумагой Марти закончил. Он сидел на ковре и посасывал пальцы. Не так уж плохо, заметил брат по дороге к выходу. В школе у нас есть учителя и позлее. К нему явно возвращалась его самоуверенность. Марти, ты забыл резиновый штемпель. Она тебе чуть голову не смесла. Да, это было круто. Наверное, часами тренируется. Как по-твоему, она действительно скажет, что я включил огнетушители? «Мне все равно, я просто хочу выбраться отсюда!» И тут Марти направился в сторону картошки. Я не поверил собственным глазам. Снаружи в машине уже ждала мама. Я даже видел ее спустя вертящуюся дверь. От спасения нас отделяло всего несколько шагов. А Марти сам идет к столу библиотекаря. «Извините меня, миссис Мерфи!» Голова картошки медленно, словно башня танка на шарнире, повернулась. Взгляд её сфокусировался на моём брате. Мартин Гудман, я полагала, ты станешь держаться от меня подальше. Только один вопрос, миссис Мерфи. Вы ведь на самом деле не сказали бы, что я включила внетушителей. Библиотекарша в ответ улыбнулась продемонстрировав два ряда похожих на сосульки зубов, не сказала бы: "Ну, просто мне так мне кажется, бросить штемпели это одно. Кстати, круто получилось. Тебе понравилось?" Ни то слово. Карпухилина открыла коробку. У меня тут коллекция штемпелей. Вот этот поступил на прошлой неделе. Он тебя заинтересует. В форме пиратского флага. Многим мальчикам нравится, когда я ставлю им штампы на предплечье. Получается временная татуировка. Она собиралась закрыть крышку. Ну ты, наверное, для этого слишком маленький. Марти уже закатывал рукав. Нет, я тоже хочу на горку. Вот будет здорово, когда парни в бассейне увидят. Мёрфи выбрала штемпель, приложила его к синей подушечке. Ты уверен, они по несколько дней не смываются? Уверен, штампуйте. Ну, если ты уверен, Булывка картошки сделалась ещё шире. Так да ладно, не шевелились. Библиотекарьша покатала резиновый штампль по руке брата вниз, вверх, влево, вправо, три раза. Когда она закончила процедуру, мы наклонились, чтобы рассмотреть пиратский флаг, и увидели короткое предложение из трёх слов: "Я люблю барды". Ой, сказала Мерфи. Не тот штемпель. Извини. Марти решился дара речи. Если кто-нибудь прочтёт эти слова у него на руке, его станут дразнить до конца жизни. Во, мальчики, лучше поторопиться, напомнила Картушка, убирая штемпель в коробку. И вот что, ещё хоть раз попробуете осуществить здесь какую-нибудь из своих затей, я разозлюсь серьёзно, и в этом столе найдутся вещи посерьёзнее резиновых штемпелей. Мы пошли к двери. Марти держал руку перед собой, словно она принадлежала кому-то другому. Он уже открывал дверь, когда миссис Мерфи окликнула его. "Эй, Мартин, счастливого плавания!"